Араэден Элэра Сашера стоял посреди встревоженного охт-орков и с трудом сдерживал ярость. Она гибла на его руках. Он слышал, как замедляется сердце, с каким трудом ей дается каждый новый вдох и чувствовал, как холодеет ее тело. джашк а — отчаянный крик и окончательное уничтожение защиты населения Огромная, внешне такая неповоротливая туша мелькнула между ветвями. Орк, оскаленный, взбешенный, вспрыгнул, поземлился в шаге от императора. Но взгляд, всего один взгляд на царство Ношу и полный ярости оскал, сменился с тревожным выражением. «Утырка!» — с невероятной нежностью пророчал орк, еще не желая верить, что она его не услышит. «Утырка!» Джашка осторожно отобрал тело умирающей девушки, чье лицо становилось все бледнее, черты заострялись, под глазами углублялись тени. «Она умирает!» Райден понимал, что джашка это уже увидел, но молчать был не в силах. — Она умирает. Сделай хоть что-то. — Ледяной свет не смог, — утверждающий произнес Орк. Без иронии или насмешки, просто констатируя факт, который и вождя лесного племени приводил в отчаяние. Какой-то маленький орчонок, вырвавшись из объятий матери, со всех ног бросился к вождю, подбежал, схватил бледную ладошку умирающей девушки закрыл глаза. С изумлением... Райден проследил за тем, как магия жизни течет по мохнатой лапке, но гаснет, едва коснувшись руки Катрионы. «Рах, уходить!» — прорычал вождь Джашк. Маленький Арчонок испуганно взвизнул, а потом надрывно заревел, не скрывая своего горя. Один из младших вождей подошел и забрал малыша. А Джашк думал, напряженно и старательно искал путь спасения. Затем задал вопрос. «Яд, имеет противоядие!» «Нет», — глухо ответил тот, кто изобрел его много лет назад, для другого мага жизни, не оставив ему и шанса на выживание. «Ледяной свет нести много зла», — прорычал Джашк. «Ее время на исходе», — тихо напомнила Райден. «Ледяной свет отдавать силу исправлять зло», — вождь пристально глядел на императора. Пристально и вместе с тем с мольбой. Джашк видел, что сам спасти дочь не в силах. А великий кесарь понимал, чем ему грозит подобное. Понимал отчетливо. Осознавал слишком хорошо, чтобы совершить подобную ошибку второй раз в жизни. И вновь ради женщины. Но тогда он сомневался. А сейчас один взгляд на бледное лицо и уверенный ответ. «Я согласен». Вынесение приговора самому себе на этот раз далось почему-то невероятно легко.